признание вождя мирового пролетариата. Если столыпинская политика продержится действительно долго, тогда добросовестные марксисты прямо и открыто выкинут вовсе всякую аграрную программу, ибо после решения аграрного вопроса в столыпинском духе никакой иной революции, способной изменить серьезно экономические условия жизни христианских масс, быть не может. Вот в каком соотношении стоит вопрос о соотношении буржуазной и социалистической революции в России. Том 17, страница 32. Тихая революция, Меншиков, была эффективнее для 20 века, перепробовавшего, кажется, все виды социальных потрясений и опытов. В этом смысле борьба революции с эволюцией, то есть контрреволюцией завершилась не победой социалистических теорий. Совершив великий подвиг эксперимента, человечества заплатило дорогой ценой. Олимпическое величие теории разбилось о болезненную чувствительность жизни. С этим уже не спорят. Или отголоски к одесской критике реформ, запугивавшей Николая, покажутся нам знакомыми, В них чувствуются зловещие призраки невиданной гражданской войны. Может быть, эти слова принадлежат не члену партии конституционных демократов Котляревскому, а современному противнику возврата крестьянам земли? А эти слова, кому они принадлежат? Столыпину? Современному идеалисту? Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей наделать людей, то наделите их землею и достигнете цели. Это Достоевский, дневник писателя, 1876 год. Написано прямо для нас. И Столыпин для нас. Как будто бы не миновал век с осени 1906 года. В октябре издали указ об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных сословий. Крестьянам разрешалось получать паспорта свободно, без согласия общины. Отменялись и ограничения в приеме их на работу. Разрешалось свободное избрание профессии и места жительства. Земские начальники потеряли право штрафовать и арестовывать крестьян без постановления волосного суда. Это было тихое освобождение от несвободы. Но самое значительное, конечно, последовало 9 ноября. Становилось достаточно подать заявление через старосту, и крестьянин оказывался вечным хозяином, находившийся в его пользовании земли. По великой земледельческой стране прошел нож свободы. Общинной земли не хватало, правительство запрещало землеустроительным комиссиям и крестьянскому банку передачу казенной земли деревенским беднякам, не имевшим ни инвентаря, ни лошадей. Слабосильные выталкивались, вынуждены были продавать наделы и искать свою долю в городах, на фабриках и стройках. Старый крестьянский мир с его уравнительно-патриархальными представлениями о справедливости уничтожался. Открывалась широкая дорога к экономической свободе, рынку труда, развитию предпринимательства. Те, кто вступал на эту дорогу, должны были быть готовы к испытаниям. И мучительным испытаниям. Но и те, кто надеялся остаться в стороне, втягивались в борьбу. Чтобы вырваться из общины, крестьянам зачастую приходилось платить собственной кровью. Мир держал, не хотел выпускать сильнейших. У семёнова об этом написана повесть «Односельцы». Именно о выделении из общины закончившимся кровопролитием. Вот несколько отрывков. «А, по-твоему, в хуторах хорошо?» Бросил из-за своего стола Восьмаков, и в тоне его почувствовался задор. «На хуторах, говорят, лучше живут», — сказал Мельников. «Земля близко, обрабатывать ее много легче». И только он это сказал, как неуловимый огонь промелькнул в глазах Восьмакова, на лице его выступила краска, в голосе задрожали едкие злые ноты. Разговор крестьян продолжается. Речь заходит о том, что свою землю лучше удобришь, больше от нее получишь, что за границей тоже так делают. Все легче.